Франсуаза Саган Немного солнца в холодной воде. Перевод с французского. Издательство Прогресс, Москва, 1975 год. Читает Николай Козий. и сестре. И я вижу её, и теряю её, и скорблю. И скорбь моя подобна солнцу в холодной воде. Vol. 1. Часть первая.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 Неужели это и есть он? Неужели к этому привели его три десятилетия беззаботной жизни, полные веселья, смеха и лишь изредка омрачаемые любовными горестями? Он уткнулся головой в подушку, прижался к ней щекой, словно подушка обязана была дарить блаженный сон. Но глаз он так и не сомкнул.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 3 месяца он не прикасался к ней. 3 месяца об этом и речи не было. Красавица Талеиза любопытно, как она с этим мирится. Будто чует в нём что-то болезненное, странное, будто жалеет его. И мысль об этой жалости когнитало больше, чем её гнев или возможно измена